Он именовался всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес, Гарриком-младшим из лондонского театра Друррилейн. В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи. Например, отыскивал воду из золота с помощью орехового прута, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал...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 У меня давно уже руки чешутся хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем. Тут герцог рассказал ему все, что полагается. Кто такой был Ромео и кто такая Джульетта. И прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой. Так ведь, если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?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 он вытащил два-три костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда Третьего его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого калинкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом. Расхаживая по плоту, он показывал, как это надо играть. Потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть.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 Прочтет две строчки, и все подхватят их хором. И выходило очень торжественно. Столько было народу, и все пели с таким воодушевлением. Потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор их повторит, и так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше, и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать —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 «Слава тебе, Боже! Аминь!» Потом он стал проповедовать дальше о слушателе, кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «Аминь!» «Придите на скамью, кающиеся! Придите, омраченные грехом! Аминь! Придите, больные и страждущие! Аминь! Придите, хромые, слепые и увечные! Аминь!» «Придите, нуждающиеся и обремененные, погрязшие в стыде! Аминь!» «Придите, все усталые, измученные обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, неомытые от греха!» «Хлынули воды очищения! Врата райские открылись перед вами! Войдите в них и успокойтесь! Аминь!»